И я, как всегда, подумал, не был ли этим типом сам Морфи, странный колючий человек без возраста, с наманикюренными ногтями. Он был как будто интеллигентным, об этом говорила его логика, ход его мыслей. Но язык у него был грубый, простецкий, с налетом вульгарности, язык человека из низов. «Не потому ли вы пьете кофе с одним куском сахару?» – спросил я. Он ухмыльнулся. «У каждого есть своя теория», – сказал он. «Самый распоследний голодранец разведёт вам теорию, почему он попал в голодранцы. Едешь по дороге, и вдруг упрёшься в тупик, потому что считался с теорией, а не с дорожными знаками. Из-за этого самого и я верно дал маху насчёт вашего хозяина. Давно уж мне не случалось пить кофе ни дома. Кофе был неважный, у него даже и вкуса кофе не было. Разве что горячий и чёрный, в последнем я убедился, пролив немножко на свою сорочку». «Честное слово, не понимаю, о чём вы?» «Хочу сообразить, с чего это мне вообще втемяшилось в голову?» «Верно, вот с чего. Ведь он говорит, что приехал 40 лет назад. 35 или 37 — это может быть, но не 40, нет». «Я должно быть очень туп. Если 40, это выходит 1920 год. Всё ещё не дошло? Знаете, когда работаешь в банке, нужно уметь сразу раскусить человека». Он протянул чек, а ты уже знаешь, что это за птица. Вот и вырабатывается сноровка. Не приходится даже думать. Все само встает на место. Но бывает, что и ошибаешься. Может, он и в самом деле приехал в двадцатом. Может, я ошибся. Я допил кофе. Пора, а то не успею прибрать в лавке, сказал я. Вы меня перехитрили, сказал Морфи. Стали бы допытываться, ничего бы я вам не сказал. Но вы молчите. Придется, значит, сказать. В двадцать первом году прошел первый чрезвычайный закон об эмиграции. Ну и что? В двадцатом он мог сюда приехать. В двадцать первом — едва ли. Ну и что? Значит, так подсказывает мне смекалка, он приехал сюда после 21 но с черного хода. И значит, он не ездит на родину, потому что не может получить документа на обратный въезд. Слава богу, что я не работаю в банке. А от вас бы там было больше проку, чем от меня. Я слишком много болтаю. Словом, если он едет, значит, я ошибся. Погодите, выйдем вместе. За кофе я плачу». «Привет, Анни», — сказал я. «Заходи, Ид. Ты никогда не заходишь?» «Зайду». Когда мы пересекали улицу, Морфи сказал. «Вы не рассказывайте его макаронному святейшеству», что я прохаживался насчет его отношений с эмиграционными властями, ладно? Зачем я стану ему рассказывать? А зачем я вам рассказал? Что за драгоценности в этом футляре? Шляпа рыцаря-хромовника. Перо пожелтело. Хочу узнать, не возьмут ли его в отбелку. Вы масон? Семейная традиция. холли были масонами еще до того, как Джордж Вашингтон стал великим магистром. Вот не знал этого про Вашингтона. А мистер Бейкер тоже масон? «У бейкеров это тоже традиция». Мы уже вошли в переулок. Морфи полез в карман за ключом от боковой двери банка. «Может, потому мы и отпираем сейф с такими церемониями, будто это заседание масонской ложи. Только что свечей нет, а так – форменное священно-действие». «Морфи», – сказал я, – «вы что-то сегодня ко всему придираетесь? Пасха не внесла мира в вашу душу?» «Увидим через неделю», – сказал он. «Нет, правда». Когда стрелка подходит к девяти, мы уже все стоим, обнажив голову, перед святая святых. А ровно в девять отец Бейкер преклонит колено, отопрет сейф, и мы все бьем земные поклоны великому богу Чистогана. Вы псих, -морфию. Может, я и псих. А черт бы побрал этот замок. Его можно открыть чем угодно, только не ключом. Он долго ворочил ключом в замке и пинал дверь ногами, пока она, наконец, не отворилась. Потом вытащил из кармана листок туалетной бумаги и затолкал его в замок. Я едва удержался, чтобы не спросить, а это не рискованно? Он ответил без моего вопроса. А то эта пакость захлопнется, когда не нужно. Понятно, после того, как открою сейф, Бейкер сам проверяет все замки. Смотрите же, не проболтайтесь, Марула, о моих подозрениях. С такими клиентами шутить не приходится. «Ладно, Морфе», — сказал я и пошел через дорогу к своей двери и оглянулся, ища кота, который всегда норовил прошмыгнуть в лавку, но кота не было.